Гавира отнюдь не по-джентльменски влепил ей пощечину, от которой она снова влетела в каюту, откуда только что вышла, и, шурша накрахмаленными оборками в крупный горох, рухнула у самого стула, на котором, связанный с завязанными глазами, сидел старый священник, выворачивая назад голову, чтобы понять, что происходит. Что же до дона Ибраима, то полученная красоткой пощечина, разом покончила с его примиренческими настроениями, подействовав на него, как красная тряпка на быка. Покорившись неизбежному, толстый экс-лжеадвокат перевернул стол, наклонил голову, как его учили Кит Тунера и Дон Эрнеста Хемингуэй в гаванском баре «Флоридитта». и, издав боевой клич, он выкрикнул «Да здравствует, Сапатта!» Потому что это было первое, что пришло ему в голову. Сапатта Эмилиана — один из виднейших крестьянских лидеров Мексики во время революции 1910-17 годов. Примечание редакции. Швырнул свои 110 килограммов на банкира, головой в живот, отчего тот отлетел в противоположный угол кубрика как раз в тот момент, когда удалец своей мощной правой ударил священника в лицо, а тот, чтобы не упасть, схватился за лампу. Сноп искр из вырванных с корнем проводов, и катер погрузился в темноту. «Красотка, удалец!» — задыхаясь, крикнул Дон Ибраим, пытаясь отцепить от себя руки банкира. Что-то сломалось с громким треском. Со всех сторон послышались крики, удары, наносимые в темноте. Кто-то, наверняка высокий священник, навалился на экс лже-адвоката, и прежде чем тот сумел подняться, так двинул ему в лицо, что у него искры из глаз посыпались. Черт бы побрал всех священников и эту дурацкую идею насчет подставления другой щеки и эту шлюху-мать, которая их родила. Чувствуя, как из носа капает кровь, Дон Ибраим пополз на четвереньках, волоча брюха по полу. Было страшно жарко, да и собственный жир не давал ему дышать. В дверях на мгновение обрисовался силуэт удальца, по-прежнему молотящего кулаками, куда попало. Снова удары, снова крики, снова что-то рассыпалось в щепки. Туфля на каблуке наступила на руку Дона Ибраима, и следом на него рухнуло чье-то тело. По шороху, оборок и запаху «Мадерас де он немедленно узнал красотку Пуньялис «К двери, красотка, беги к двери!» Он кое-как поднялся, не выпуская руки, которую нашарил в темноте, ударил кулаком, сильно промахнувшись кого-то, вставшего на его пути, и с энергией, порожденной отчаянием, потащил красотку в рубку и дальше на палубу. Окончательно запыхавшись, он и сам оказался там и увидел удальца, скачущего вокруг штурвала, лупя кулаками по его брезентовому чехлу, как по боксерской груше Совершенно обессиленный! Чувствуя, что его сердце вот-вот оборвется, и уверенный, что с минуты на минуту у него случится инфаркт, Дон Ибраим схватил удальца за руку пониже плеча и, не выпуская руки красотки, буквально поволок обоих к трапу. Они спрыгнули на причал, и Дон Ибраим, толкая их впереди себя, погнал дальше. Растерянная, оглушенная красотка рыдала, уцепившись за его руку. Рядом с ней, набычившись и дыша через нос, оп, хоп удалец из мантелетта продолжал размахивать кулаками, нанося удары тени. Они вывели отца Ферро на палубу и уселись рядом с ним, помятые, растерзанные, с наслаждением вдыхая свежий ночной воздух. Они нашли фонарь, и в его свете Кварт увидел распухшую скулу, пенчугавиры, и его начинающий заплывать правый глаз, перепачканное лицо Макарены с небольшой царапиной на лбу, кое-как застегнутую сутану и почти двухдневную жесткую седую щетину от Саферо. Сам Куарт находился не в лучшем состоянии. От удара, нанесенного ему типом, похожим на боксера, перед тем, как погас свет, у него заклинило с одной стороны нижнюю челюсть, а в ухе стоял весьма неприятный шум. Кончиком языка он ощупал зубы, и ему показалось, что один качается. О, Господи! Должно быть, все это выглядело довольно странно. Палуба канела финна, заваленная обломками стульев, огни ареналя над парапетом, ниже по берегу, за акациями, подсвеченная золотая башня. И Гавира, Макарена и сам Кварт, сидящие полукругом, Вокруг отца Ферро, из уст которого никто из них еще не услышал ни слова, ни стона и даже не заметил никаких проявлений благодарности, старый священник смотрел на черную поверхность реки, смотрел, словно откуда-то издалека. Первым заговорил Гавира. Точный в движениях, очень спокойный. Он набросил на плечи пиджак и, подчеркнув, что не снимает с себя ответственности, рассказал о Селестино Перехиле и о том, как неверно тот понял его указания. Из-за этого, собственно, он Гавира и явился сегодня ночью сам, чтобы по мере возможности исправить причиненное зло. Он готов предложить отцу Ферро любое удовлетворение, включая четвертование Перехиля, когда тот появится на горизонте. Однако лучше сразу же внести ясность. Отношение его говеры к проблеме церкви Пресвятой Богородицы слезами орошенной, остается неизменным. Одно это одно, а другое это другое, подчеркнул он. После чего сделал паузу и, ощупав вспухшую скулу, закурил сигарету. Таким образом, закончил он после нескольких секунд молчания, я снова отхожу в сторону. Больше. Он не сказал ничего. Дальше заговорила Макарена. Она подробно рассказала обо всем, что произошло в отсутствии отца Фера, И тот слушал ее без малейшего признака волнения, даже когда она заговорила о смерти Анарата Бунафе и о подозрениях полиции. Следуя логике событий, затем в разговор вступил Лоренцо Куарт. Теперь отец Фера смотрел на него. — Проблема заключается в том, — сказал Кварт, — что у вас нет алиби. В свете фонаря глаза старого священника казались еще более темными и непроницаемыми, чем обычно. — Зачем мне алиби? — спросил он. — Видите ли, — Кварт наклонился к нему, оперевшись локтями о колени, — есть, так сказать, критический отрезок времени. Критический в смысле смерти Бонафе. между семью или половиной восьмого вечера и девятью, более или менее. Все зависит от того, в котором часу вы заперли церковь. Если бы имелись свидетели того, чем вы занимались в течение всего этого времени, было бы просто великолепно». Как все-таки трудно с этим стариком, в который раз подумал он про себя, пока ожидал ответа. Эти обкромсанные седые волосы, этот широкий нос, это лицо, словно выкованное сильными, но не слишком точными ударами молота. Свет фонаря еще больше подчеркивал грубость этого лица. «Никаких свидетелей нет», — сказал отец Ферр. Казалось, ему абсолютно наплевать, что означают эти слова. Куарт переглянулся с продолжавшим хранить молчание Гавирой и обескураженный вздохнул. Вы осложняете нам ситуацию. Мы с Макареной можем свидетельствовать, что вы явились в кассе Дель Постига около одиннадцати, и что ваше поведение не вызывало никаких подозрений. Грис Марсала, со своей стороны подтвердит, что до половины восьмого все было нормально. Полагаю, первое, о чем вас спросит полиция, это как вы могли не заметить Бонафе в исповедальне? Но вы ведь не входили в церковь, правда? Это самое логичное объяснение, и думаю, что адвокат, которого мы предоставим в ваше распоряжение, попросит вас подтвердить этот пункт. Почему? Куарт воззрился на него, раздраженный непониманием столь очевидных вещей. Как почему? Это же единственная правдоподобная версия. Будет значительно труднее доказать вашу невиновность, Если вы скажете, что заперли церковь, зная, что в ней находится мертвец,